Семён. Да ничего я не знаю, ничего, Шеньки. Татьяна Васильевна зло раздавила окурок в пепельнице и закрыла лицо ладонями. Плечи под тонкой белой тканью блузы дрогнули, подались вперед, четче обрисовывая широкие треугольники лопаток. Господи, когда это кончится-то? Что кончится? Вежливо поинтересовался Венька, присаживаясь на пластиковый стол. Семён вот присесть не рискнул, очень уж ненадёжно выглядела мебель. Ещё треснет или хуже того, разломается, придётся потом объяснительные писать. Уж лучше он под яблонькой постоит. Всё, всё кончится, как даже не отстанут. Да я с Людкой 100 лет не виделась. Понимаете? Я вообще не знала, что она приехала. Она же теперь крутая стала. Привыватая улыбка, асимметричные резкие черты лица. Крашеные в медно-рыжий цвет волосы и такая же медно-рыжая, сухая, украшенная ранними морщинами кожа. Татьяна Васильевна, если и была красавицей, то очень давно. Что? Не хороша, да? Она вдруг обернулась, полоснула злым обжигающим взглядом. А Людка, значит, хороша? Стерва. Татьяна Васильевна, успокойтесь. Расскажите обо всём, что случилось. Когда вы познакомились с Людмилой? Когда? До да в детском саду ещё её Берта привела. Петрушова вздохнула, потянулась за пачкой сигарет и вытащив одну спросила: "Огоньку не найдётся?" "Пожалуйста". Винка предупредительно щёлкнул зажигалкой. "Вот, Берта, значит, представляете, она такая красивая была. Я до сих пор помню, честно. Белое платье в чёрный горох, юбка широкая, солнышком, ворот треугольником, пояс красный, блестящий". и туфельки красные. У Берта, ага, я никогда таких как она не видела. И еще духи, не красная Москва как у мамки, другие. А Милка, Милка вот обычная была, никакой, вечно спала, что в саду, что в школе на уроках, что потом. Нет, тупой не была, наоборот даже, вроде и про дремлет все, а начни ее спрашивать знает, вот хоть слово в слово повторит. И память у неё хорошая была. А вот характера никакого. Так мне казалось. Она стряхнула пепел на землю, вздохнула и продолжила. Мне Милко вообще не нравилась, но Берта из-за неё я в доме любила бывать. И из-за Сары тоже, они вместе жили. Вы когда-нибудь слушали патефон? Труба жёлтая, блестящая, как ракушка морская. ручку накручиваешь, стараясь не пережать, чтобы пружина не сломалась, а потом пускаешь. Пластинку наверх кладёшь и лапку согнёв вниз. На зелёной, опушённой плотным войлоком тонких волосков лист присел шмель. Потоптался, разворачиваясь и с тихим гулом поднялся в воздух. У них в доме много всяких вещей было, кроме патефона. Книги вот, или альбомы, фотокарточки старые, коричнево-жёлтые. с вырезанными краями и надписями непонятными. А там дамы в таких вот Татьяна Васильевна прочертила в воздухе неровный круг в шляпках и платьях до земли. И кавалеры, и коляски, лошади, всё такое смешное, будто не настоящее. Ещё у бабы Сары карты были, таро. Самые настоящие. Она их иногда раскладывала, просто для себя. Но потом мешала и смеялась, говорила, что на себя не гадают, нельзя. Вот. А Людмила? Тихо уточнил Венька, рукой отгоняя назойливого шмеля, может быть, того самого, который сидел на яблоневом листе. А Людмила на мать дулась всегда, причем вот вслух вроде ничего не говорит, но иногда, понимаете, у Людки взгляд такой, вот вроде мельком, мимолетом, а точно резонет. А Тина Васильевна вздрогнула и поежилась. Хотя на улице было жарко, очень жарко. Шея уже не чесалась, спекла, а к вечеру пойдёт пузырями ожогов, придётся мазями мазать и терпеть, а Машка ещё ругаться станет. И Венька её со охотой поддержит, как всегда, под каблучник. Вы это, давайте в дом пройдёте. Петрушову вскочила, лёгкий стул от толчка опрокинулся, но не упал под пёртый зелёным лохматым кустом шиповника. В доме лучше будет, не так жарко. Она говорила громко, и от чего-то Семен сразу понял, что не в жаре дело. Точнее, не только в ней. Уж больно у Татьяны глаза стали испуганными. Семен обернулся. Ничего. За забором пустая улица, желтая в выбоинах и яминах дорогаю. С обеих сторон которой щитялась низкая крапина. Дом напротив старый, но вроде как жилой. Дверь открыта, ветер шевелит белую штору, во дворе куры копошатся. И рыжая собачонка, сунув лисью морду между штакетинами, печально смотрит на дорогу. Ничего и никого. Кого она испугалась? В дом, в дом давайте. Татьяна открыла дверь, откинула зелёную москитную сетку и шмыгнула внутрь, предупредив: "Осторожно, тут порожек". Семёне пришлось пригибаться, уж больно дверь была низкая. В сенях пахло травами, духами и кислым молоком. А в самом доме хвойи и чем-то ещё резким и тягучим. Глянь. Венька ткнул локтем и кивком указал на окно. В уголке там, где за гвоздь крепилась толстая нить с натянутым тюлем, торчал сухой веник травы. И с другой стороны окна тоже, и над дверью, тут Семён сам заметил без Венькиной подсказки. Для запаха, а на что ли? Полынь, таебагульник, полынь, душица и крапива. Пояснила Татьяна, устала опускаясь на стул. От наговоров, чтоб перестали, а то сплетничают и сплетничают. Вы присаживайтесь, а то говорить долго. В комнатке было чисто, неестественно чисто, будто бы и не жила я она. На полу лежали две узкие дорожки, в сине-желто-зеленую полосу в центре прямо на их пересечении примостился круглый стол на широкой резной ножке. В углу массивный шкаф. старчащим из двери ключом. А на противоположной окну стене висели иконы, штук 10, от крохотных, которые пальцем накрыть можно, до большой в метр высотой, оклады жёлтой латуни, закованные в тяжеленную раму и натёрты до блеска. Божья мать да поможет, Татьяна перекрестилась. Божья мать помогла, избавила, спасительница вывела Господи, да не думайте вы, я ж понимаю, что плохо так говорить, но а мне легче. Мне стало намного легче, когда вы сказали, что она умерла, утонула. Ведьма до воды у боится. Людка с детства боялась. Все на речку купаться, а она и к бережку не подойдет. Почему? Винка присел напротив свидетельницы, локти на стол положил по хозяйски и отодвинул вазочку синего стекла, из которой серо-зеленым веником торчали травы. потому что ведьма она. Людмила? Людка. Я сумасшедшая, думаете? Нет, не сумасшедшая. У нас все знали, что Людка от Берты научилась, как-то от бабы Сары. Только баба Сара и Берта добрыми были, а Людка совсем даже наоборот. Ну я ж по порядку хотела. Господи Боже ты мой, с чего начать-то? Я про Берту рассказала, да? Да, подтвердил Семён. Сесть он решил на диван низкий желтой в белую крапину обивкой и обшарпанными подлокотниками. Диван затрещал, но выдержал. А иконы поглядели с укоризной. Берта она актрисой была, только не любила говорить об этом, будто боялась чего, или просто не сложилась. А потом уже шить начала. Вот где талант. К ним с бабой Сарой все бегали, не любили, а бегали. В магазине-то приличного платья не купишь, а они из ничего, буквально. А Лютка мать швиёю её за спиной звала. Татьянины глаза полыхнули злостью, но тут же погасли, подёрнулись прозрачной плёночкой слёз. Что я говорю, боже, что говорю? Нельзя ведь о мёртвых, господи. Я ж правду рассказать хотела, только правду. Берта Лютку учила, а та учиться не хотела. Я не знаю почему. Чем она так на мать обижена была? Наверное, тем, что Берта красивая, её все просто так любили, а Лютку терпели, потому как зануда и нытик. А потом Берта умерла. От чего? От рака. Последняя стадия, когда уж всё, долго мучилась. Врач приезжал, уколы делал и всё такое. А в больницу не забрали. Я до сих пор пытаюсь понять, почему её в больницу не забрали. Должны ведь были, верно? Ну, Венька пожал плечами. Наверное, должны. А её не забирали. Людка всё твердила, что Берта сама отказалась. Всё равно ничего сделать было невозможно, а умирать там она не хотела. Ваши-то местные живо сказку придумали, мол, ведьмина душа мучится, нечего было ей мучиться. Не было за Бертой ничего такого, чтобы так уходить. А за дочерью её, ее... извините, мне показалось, что у вас есть причина её недолюбливать. Лютко, верно сказали, недолюбливая. Недолюбливала. Поправила Татьяна и вытащила из кармана пачку сигарет. Положила на стол, погладила, точно раздумывая закуривать или нет. Потом достала одну и принялась вертеть в пальцах. Нет, раньше-то после Бертиной смерти её поначалу жалели, сиротка бедная. Ну а я с ней ещё со школы. Подруга считала, знаете, как бывает, вроде человек не очень и нравится, а ты уже привык к нему. Венька кивнул, и Симеон тоже, просто а чтобы хоть как-то в разговоре поучаствовать. В хате было прохладно, от чего зуд в обожженной шее чуть приутих. А еще было скучно. Ведьмы Берта какая-то, какого фига Венька слушает все эти страсти столетней давности, кому они теперь интересны-то? Про утопленницу спрашивать надо. Мы с ней вообще долго были, когда ещё и не подруги, но и не враги. А потом Потом она вы ведь всё равно узнаете, расскажет. У нас любят языками чесать, заняться больше нечем. Татьяна убрала за ухо выбившийся локон, выпрямилась, вдохнула глубоко и заговорила. Мы с Людкой, когда в городе были, знаете, работы нет, точнее, есть, но охота разве подъезды мыть или на рынках мёрзнуть? да и то ведь если просто торговать это одно, а тут и торговать и от хозяина не больно так махнешься. Вот Людка и предложила поработать немного. В смысле? Винка оглянулся еще поддержки. А чего его поддерживать? Ясно ж говорит, кем и чем работали. Вот номер то красивая же. Не это свидетельница, которая затурканная, запуганная, поблекшая и постаревшая, неуловимо похожая на все иконы сразу. только не красотой, а запыленностью и заброшенностью. Покоинется красивая. Без смысла, резко брвала Татьяна. Какой тут смысл? Людка быстро сообразила, что к чему. Поначалу сами работали, а потом под мариком ходили. Людка его быстро в оборот взяла, дальше пошла, выше. Карьера, мать его. Она оглянулась на иконы и, перекрестившись, пробормотала: "Прости, господи". Наша мы вроде как дружить продолжала, а я с ней держались друг друга. Потом я уйти захотела, завязать. Парня встретила. Он не знал ничего, понадеялась, сложится семья, дети. Не нужны мне деньги, ничего не нужно, лишь бы в покое оставили. Я бы заплатила отступных. И Марик вроде согласился, а потом потом ему позвонили и рассказали про меня. Марику? Да нет, жениху моему, не состоявшемуся. Татьяна смахнула несуществующие слёзы. Ведь Людка никому больше. Да и не скрывала она. Я спрашиваю, зачем? А она смеётся только. Говорит, что обо мне ж заботилась, проверяла, правду ли он меня любит. Если бы любил, не бросил бы, несмотря ни на что. И что себе именно такого найдёт, чтоб любил, значит, чтоб не бросил, как мамку. И что нельзя фантазиями жить. Ну а потом, что Семён отодвинулся от окна подальше от вонючих букетов. Потом Женька мой и вправду дерьмом оказался. Начал пить и рассказывать, какая я стерва. Обмануть его хотела. Слухи поползли, хоть опять в город уезжай. А куда уедешь? Снова к Марику? Не, с этим всё нагулялось. А что тут обо мне говорят, так пусть хоть заговорятся, плевать. Слюдкой вот разошлась еле, она со мной Ну, с того разговора больше не показывалась, даже когда в санатории работать пошла. В лебёдушку, что ли, поинтересовался Веньк. Лебёдушкой он раньше был, теперь по-новому называется Колдовские сны, вроде. Самое место для людки. Она там вроде при начальстве и жила даже. Не знаю, здесь редко показывалась. Дом этот с детства не любила и ко мне ни ногой, и я к ней. Хватит, дружились и вообще Татьяна замолчала, скомкала измятую стрёпанную сигарету, смахнула табачные крошки в ладонь и высыпала в глиняную кружку. Что вообще? Вообще надо было помнить, что у ведьм подружек не бывает, они сами по себе. Сегодня свела знакомство с примилым офицером. Он симпатичен мне уже тем, что не пытался читать стихи. Единственное удивляет, что нам не доводилось встречаться прежде, ведь Москва не так велика. Его зовут Зачёркнутый. Нет, пожалуй, не буду изменять правила. Хватит и одной буквы L. Забавно, в алфавите L и N почти рядышком стоят. N B. L забавен. Он так глядит на меня, что это просто неприлично. хотя невероятно приятно. У него красивые глаза, да и форма ему идёт. А ещё серьёзность, с которой он говорит о политике и необходимости реформ, о городах, в которых довелось побывать. Вена, Лондон, Париж, Венеция. А я-то никуда дальше тётушкиной дачи в Подмосковье и не выезжала. Немного завидую, но всё же мне нравятся его рассказы. И матушка довольна, она полагает его хорошей партией, но я замужества пока не думаю. Завтра мы идем в оперетту. Эмма, я влюблена и это замечательно. Я как будто птица или бабочка, свободная и счастливая до того, что сердце порой сжимается в страхе, потому как подобное счастье не может быть долгим. Вчера Эл поцеловал меня. И боязно, и нет желания быть одной из тех барышень, которая с любой самой малой вольности готовы лишиться чувств. Подцелуй – это большая вольность или нет? Матушка уверена, что у Л серьезные намерения. Это успокаивает. Нет, он благородный человек. Я верю каждому слову. Но все же порой становится страшно. N.B.